Глава 78. Тьма. Сердце колотилось где-то в горле, будто пыталось вырваться. Я прижала ладонь к груди, чувствуя, как под кожей пульсирует знак. Золотой, живой, предательски тёплый. Он помнил. Он всё ещё помнил ту ночь в склепе, когда я впервые переплела свои судьбы с чужой. Только тогда я не знала, чья это нить. Теперь знала. Я попыталась открыть глаза. Голова раскалывалась, будто внутри били в колокол. Я приподнялась на локтях, и комната закачалась. Книги на полках поплыли, как корабли в тумане. В горле стоял привкус железа. Я вспомнила заклинание, которое врезалось мне в грудь. Пальцы нащупали висок, там пульсировало, но крови не было. Видимо, я всё-таки ударилась головой. Вокруг только холод. Холод чужого дома, чужой власти. Здесь пахло смесью полыни, гниющей древесины и чего-то сладковато-приторного — Будто в подвале давно забыли закопать труп. Даже свет здесь был другим — тусклый, желтоватый. Я почувствовала, как по коже пробежали мурашки. Это не дом, это ловушка. «Отец!» — послышался надменный голос Леоноры. «Она очнулась. Ну что, дорогуша? А ведь предупреждала, что у нашей семьи сильная магия и обширные знакомства. Как видишь, знакомства пригодились». Она усмехнулась, а я попыталась встать со старого потёртого ковра, глядя на платье Леоноры. Она стояла возле камина и смотрела на меня сверху вниз, как на служанку, которая чистит её обувь. В кресле сидел старик в чёрном. Высокий, с лицом, иссечённым морщинами, будто каждый год жизни выцарапывал на нём новую морщинку. Его взгляд смотрел на меня с любопытством. «Значит...» Это и есть та самая жрица судьбы. Дамочка, обманувшая смерть и разрушившая все мои планы, заметил он, всматриваясь в меня, как в диковинку. Я не ответила, просто поднялась с пола, медленно, чтобы не показать, как дрожат колени. Мои пальцы впились в ладони, ногти впились в плоть. Боль помогала держаться на плаву. Комната была обставлена шкафами, которые ломились от книг. Я видела магические символы на переплётах, но в то же время от меня не укрылась потёртая позолота на креслах. Было видно, что эта семья переживает далеко не самые лучшие времена. «Итак», — заметил старик почти ласково, — «очень приятно познакомиться. Моя дочь тебе многое рассказывала. А сейчас перейдём ближе к сути. Ты находишься в нашем поместье, мой старый друг, граф Чарльз. «Воренфельд сдал тебя нам. Он сейчас занимается похоронами своей дочери, которую ты не смогла спасти, к сожалению. За что ему огромная благодарность?» «Что вам от меня нужно?» — произнесла я, вдыхая запах старых книг и женских духов. «Самую малость. Раз ты повелеваешь судьбами, то будь так любезна кое-что поменять», — улыбнулся старик. «И на дверь не смотри, ты под надёжной охраной, сбежать не получится». «Что именно я должна поменять?» — нервно прошептала я, пытаясь скрыть волнение в голосе. «Судьбу моей дочери, Леоноры. Она должна стать женой герцога Остервальда», — заметил старик, раскрыв сухие узловатые пальцы руки, словно держит чашу, а потом сложил обратно на подлокотник. «В противном случае ты умрёшь. Но если всё будет так, как я сказал, ты спокойно покинешь это поместье. Справедливость восторжествует». У меня в горле пересохло от такой справедливости. А какой справедливости может идти речь?» — спросила я. Получилось довольно дерзко. «О банальной справедливости?» Моя дочь опозорена. Жених бросил её. И теперь есть только один путь — чтобы герцог женился на ней. Так что будь так любезно исправь судьбу. Леонора прошуршала платьем. Она смотрела на меня с презрением, а я пыталась взять себя в руки, не паниковать. Внутри всё сжалось, не от страха, нет, от ярости. Они думают, что я кукла, что можно взять мои руки, которыми я плела нити жизни и смерти, и заставить их штопать чужие судьбы, как дырявые чулки. Но язык прирос к небу. Я не могла сказать «нет», «не сейчас», «пока я одна», «пока они держат меня за горло». «Значит, мне нужно выиграть время». «Я не знаю», — произнесла я, — «получится ли у меня». «А ты сделай так, чтобы получилось», — вежливо улыбнулся старик и усмехнулся. В мыслях промелькнула. «А если сделать вид, что я что-то сплетаю и сказать, что я всё сделала?» И тут же я отмела эту мысль, А вдруг сразу после этого меня и убьют? А что бы тебе хорошо думалось? Сейчас тебя проводят в одно уютное место, где ты сможешь всё хорошенько обдумать и сделать так, как нужно мне. Эй, проводите нашу гостью в её новые покои. И проследите, чтобы она из них не выбралась, — приказал он. Леонора хихикнула, отвернувшись. Несколько мужчин ворвались в комнату и грубо потащили меня в коридор, потом куда-то вниз по каменным ступеням. Я пыталась запомнить путь, как вдруг одна дверь открылась, и меня бросили в кромешную темноту. Когда на стенах вспыхнули факелы, я с ужасом поняла, что это склеп. «Открывай!» — послышался грубый голос. Несколько рук сдвинули тяжёлую каменную плиту. «Нет-нет, только не это!» И снова в памяти прозвучал смешок Леоноры. Она знала, куда меня потащат. Меня бросили в пустой саркофаг, а плита тут же встала на место, отрезая последние нити света. «Хорошо», — прошептала я, стараясь не поддаваться панике. Я выдохнула, пытаясь рассмотреть свою нить. «Вы ещё не поняли, с кем связались».